«Вселенная радости» — один из самых больших туристических и пассажирских межзвездных лайнеров. 26 палуб на любой вкус и доход. Сотни развлекательных зон, ресторанов, оздоровительных комплексов и клубов, чтобы украсить или скрасить любой досуг. И вот когда перед нами раскрылись двери в водный аттракцион «Повелитель океанов», Я переступила порог и ошеломлённо замерла. Десятки бассейнов разной глубины и температуры, высоченные горки, фонтаны, песочные пляжи и бары с яркими коктейлями, играет лёгкая ненавязчивая мелодия, летают роботы-официанты, доставляя заказы, парят красочные иллюзии русалок и жителей водных миров. И над всем этим раем раскинулся бесконечный космос. Я подошла к краю площадки и, раскинув руки, восторженно выдохнула. «Какое чудо! Вот умеет же кто-то создавать такую благодать и дарить радость!» «Дурочка!» — снисходительно сказала Равена, но мне показалось, что в душе она разделяла мой восторг. «Напротив, ценить чужой труд и красоту — «Наслаждаться жизнью — прекрасно. Не все способны на это», — раздался знакомый мягкий баритон за спиной. Мы с Равеной резко обернулись на голос. Я от неожиданности вздрогнув и замерев, как потревоженный кролик. Видимо, общее нервозное состояние сказалось. А она с чувственной какой-то животной грацией при этом умудрившись плавно и красиво откинуть волну густых темно-каштановых волос, закрывающих спину. Даже я на нее засмотрелась, что уж говорить о четверых знакомых и Я невольно представила, как мы обе выглядим. Равенов эпатажным алом, даже не мини, а микробикини, из тоненьких веревочек, соединяющих треугольнички на полной упругой груди и интимном месте». Каким образом верёвочки удерживают три лоскутка на стратегических местах, остаётся загадкой. Сзади Равена кажется полностью обнажённой. Длинные ноги, идеальная кожа с золотистым ровным загаром, стройная, с чётким рельефом мускулов, восхитительная пантера. И продолговатое лицо с раскосами карими глазами, с золотыми искорками, рисковатыми чертами и тонкими губами усиливало это впечатление. Равена даже внешне походит на клиранцев, в отличие от меня. А я? Я на голову ниже её, всего лишь метр семьдесят, хоть и с почти идеальными пропорциями, длинными ногами с тонкими лодыжками, и изящными кистями, стройная и подтянутая». Но, увы и ах, как ни старалась, мышечного спортивного рельефа не добилась. Волосы, как и уравены до пояса, но цвета горького шоколада. И глаза такие же, шоколадные, большие, опушённые густыми тёмными ресницами и обычно чуть прищуренные, настороженно глядящие на мир. Овальное лицо с мягкими чертами, без единой резкой линии, ровный аккуратный нос — «Пухленькие губы». равена недавно заметила, что губы — моё главное достоинство, поскольку выглядят очень эротично. но ну, хоть какая-то изюминка, а то всё гладенько и ровненько. Когда несколько минут назад я предстала перед Ровеной в раздевалке в новом купальнике, она неожиданно сделала мне комплимент. «Ты сочетаешь несочетаемое, забавное сплетение внешней сексапильности и внутренней невинности». Вышел он какой-то сомнительный, и я с минуту рассматривала себя в зеркале, оценивая и не находя ничего забавного. Наверное, на фоне смелого бикини Равены мой сплошной купальник с симпатичными короткими воланчиками на бёдрах действительно показался простеньким или спортивным. Зато подчёркивает длинные ноги, округлые бёдра, тонкую талию и не менее высокую, чем у Равены, грудь. Знаю, что по-своему привлекательно. Мне тоже есть чем гордиться, не меньше, чем ей. Но одно дело знать, другое — пользоваться своими данными. И вот, представив, как мы выглядим, полные противоположности, я старательно улыбнулась, надеюсь, придав своему лицу выражение уверенной красотки-соблазнительницы. Недаром Жаровена билась надо мной три дня, а затем с отчаянием и злостью заявила — что это безнадёжная затея, и овцу из меня не вытравить. Восхищённые взгляды клеранцев, которые мы разделили с кузиной поровну, были мне похвалой. Я талантище. И красотка. «Доброго времени суток, Хои!» — вновь взяла лидерство на себя Равена. Все четверо клеранцев радуют глаз прямо-таки непередаваемой, запредельной мужественностью. Они отличаются телосложением — кто то массивнее кто то более худощавый, но каждый из них годами тренировался не бездумно накачивал тело, а именно работал они яркий пример того каким должен быть идеальный альфа самец мой взгляд словно сам по себе пробежавшись по прямо таки божественным фигурам клеранцев прилепился к краю широлесио будь он не ладен Даже на каблуках я буду ему только доключить, настолько он высокий. Мощный. Таких называют ширококосными. Ни грамма жира. Сплошные мускулы, плавно перекатывающиеся под смуглой гладкой кожей. Обычные чёрные плавки подчёркивают его атлетическую фигуру. Глаз не оторвать. Сильные бёдра, узкие колени и развитые икры. ум Посмотреть на пах я себе не позволила, и так лицо залил дурацкий жар смущения. Совершенно не к месту и непривычный. Излишне робкой или стеснительной я не была, а Равена стыда и неловкости не испытывала в принципе. Ее поза неуловимо изменилась, словно пантера вышла на охоту, и это не укрылось от мужчин. Телохранители были бесстрастны и расслаблены. Казалось бы, Созерцали, как самые обычные туристы на отдыхе, но внимательным, профессиональным взглядом всё подмечали. И вполне могли моментально сорваться с места, чтобы отразить нападение. Смертельно опасные клеранцы Тем не менее, даже в их ярко-жёлтых глазах блеснул мужской интерес к прелестям землянки Равены. «Раю Широлесио с деловым, будем считать, партнёром», тоже по-разному оценили её вербальный посыл. Сам Райо уголком рта насмешливо дёрнул, слегка склонив голову к плечу. А второй мужчина горячим взглядом прошёлся по её телу, кажется, не пропустив ни одного миллиметра плоти под алыми тряпочками, и вкратчиво предложил, выдвигаясь вперёд. «Спасибо». «Сегодня действительно хороший день. Можем ли мы познакомиться с вами, Хаи?» Мы синхронно кивнули, улыбаясь. «Я натянута, но старательно, ровена, искренне и поощрительно». Раю Широлесио подтвердил личность мужчина, если не моей мечты, то восторга точно, представившись первым. Затем кивнул на партнера, мой друг Матео Ширдомок и наши коллеги. «фальк альдан» и «нафаль альмур». На Клеране нет деления на сословие, как в древности на Земле. И фамильные приставки указывают на территорию проживания или происхождение рода. А вот какую информацию можно извлечь из наименования территории перед фамилией, насколько я слышала, содержащую сведения о неких особенностях Клеранцев, не знаю. Знают ли другие? Думаю, лишь очень ограниченный круг лиц. «Равена Никиш, а это моя кузина Эрик Лемуш», в свою очередь представила нас Равена, с нескрываемым интересом разглядывая мужчин. «Родители решили, что нам необходимо отдохнуть и повеселиться, а Эрике надо набраться новых впечатлений, прежде чем засесть в скучном офисе, поэтому купили тур на двоих в этот вселенский рай». «У вас замечательные родители», — похвалил Матео. «Неужели не побоялись отправить прелестных девушек в одиночестве в космическое путешествие?» Едва заметно нахмурил тёмные брови Раю, глядя на меня. «Мы не беспомощные, и вдвоём», — ответила я с милой улыбкой. Подавив стеснительность, я старалась быть общительной, обаятельной и уверенной. «Я владею двумя видами борьбы», — зачем-то подначила Раю Равена. «Вы, Хая, прямо соблазняете проверить вас в схватке?» Едва не мурлыкнул Матео и с кошачьей грацией скользнул к моей кузине. «Неужели?» — кокетливо спросила Равена. «Кажется, только я заметила искорку недовольства в её глазах. Она надеялась на внимание Раю, но тот по-прежнему смотрел на меня. «Простите, Хоэ, мы пришли сюда с конкретной целью — поплавать». Состроив извиняющуюся рожицу, напомнила я, кивнув на аттракцион. «И мы», — блеснул белоснежными клыками мужчина-мечта, потом, окинув взглядом мою фигуру, похвалил. «У вас красивый купальник, Эрика, и очень вам идёт». От совершенно неожиданного комплимента я чуть не потеряла с трудом обретённое спокойствие и уверенность и не сдержала удивления. «Вам правда нравится?» Ответил Фальк, один из молчаливых шкафов, поразив приглушенным басом и мнением. «Да, и мне тоже. Сейчас девушки редко отдают должное закрытой элегантной пляжной одежде, подчеркивающей фигуру. Предпочитают откровенно демонстрировать красоту собственного тела». Равена не обиделась, наоборот, легко и беззаботно расхохоталась. Да так, что от её женственного грудного смеха у клеранцев волоски на руках встали дыбом. Мысленно я без зазрения совести хихикала над ними. «Эх, мужчины, мужчины, вы во всех мирах одинаковы». «Оу», — мурлыкнула женщина откровение, — «я оценила и обязательно учту в будущем, что мужчин проще привлечь не открытой сексуальностью, а почти детским купальником». Я бросила на неё недовольный взгляд за то, что прошлась по моему облику. «Хая, вы хотите привлечь мужчин?» — живо уточнил Матео и сразу предложил. «Тогда я к вашим услугам». «Мы тоже», — неожиданно отмерли Фальк и Нафаль. А вот Райо с ироничной улыбкой покачал головой, глядя, как хитрая красотка вертит его спутниками. «Благодарю вас, Хои, за щедрое предложение, но мне необходимо над ним серьёзно подумать». С не меньшей иронией усмехнулась эта дикая кошка и, царственно кивнув мне, походкой от бедра направилась вниз к воде. С учётом шнурочков ниточек, удерживающих равенен купальник, было полное ощущение, что она идёт голая. Семеня за ней... Я особенно остро чувствовала себя той самой овцой на поводке, с которой эта хищница вчера вечером меня сравнивала. Вот нет слов даже, сплошной комплекс неполноценности. «Так, Эрика, тапки не потеряй, не крути головой и дуй за мной», — прошипела Равена, а через мгновение метнулась в сторону. «Ты куда? Они же нас не найдут и...» «Эрика, ну нельзя же быть настолько наивной в 22 года и при твоей профессии. Я почти дипломированный. Закрой рот, птичка!» Вновь оборвала меня Равена. «Мужчины не прочь поохотиться, а лёгкая добыча быстро приедается. Так что цокай своими копытами быстрее, поплаваем в самом дальнем бассейне и на спа скорее. У нас ещё ужин впереди». «Ой, кто бы говорил, ты на свои копыта посмотри, не осталась я в долгу». «Просто ты ходишь в своих тапках так, будто вместо красивых ног у тебя ходули», продолжила моё воспитание старшая сестра. На мне были обычные голубые пляжные шлёпанцы, а вот на ней настоящие ходули на шпильках, которые в сочетании с микробикини, в общем, не оглядывались на нас, только слепые. Все приличные и даже неприличные мужчины, у которых оставался хоть один гормон, провожали Равену плотоядными взглядами». Мысленно они её уже приготовили и употребили. А я поняла, как же страшно жить с ней в одной каюте. Употреблять её могут прийти и туда. Я бросила на неё взгляд победительницы. Да, но похвалили меня, а не тебя. Вот это и странно, задумчиво и тревожно протянула Равена. Корону с ними, а то похоже на мозги давит. Не сдавалась я. Последние три дня она целенаправленно и планомерно меня унижала. Достала. Сил нет. А приходится терпеть. Равена резко обернулась, посмотрела на меня сукаризной и в запале призналась. «Ну, сама подумай, какая из тебя...» Запнувшись на полуслове, махнула рукой, словно смиряясь, и глухо продолжила. «А, ладно. Тут от нас уже мало что зависит. Психология — страшная вещь в чём я не раз убеждалась. «При тут психология? Как она соотносится с нашим путешествием?» Почувствовала я подвох. «Всё, хватит пустой болтовни!» Строго обрубила перепалку Равена. «Я плавать, а ты как хочешь, так и соотноси!» Мне требовалось сбросить напряжение, и вода в этом всегда помогала. А то дёргаюсь от каждого звука и краснею, будто девчонка-первокурсница не к месту. «Всё, всё». «Путешествие началось, надо брать себя в руки и отдыхать, как положено по уставу». Даже мысленно похихикала при упоминании последнего. Потом мы отправились в спа-центр. Это были непередаваемо чудесные три часа неги и блаженства. В вопросе ухода за телом я полностью доверилась Равене. Уж кому, как не ей, знать все тонкости наведения и поддержания красоты».